Весной 1945 года Черчилль предпринял попытку добиться от генерала Эйзенхауэра, чтобы союзные войска сделали мощный рывок в сторону Берлина и заняли германскую столицу раньше, чем это сможет сделать Красная армия. Особенно важно, писал Черчилль Рузвельту 5 апреля 1945 года, чтобы мы соединились с русскими армиями как можно дальше на востоке. И если позволят обстоятельства, вступили в Берлин. Военная обстановка была такова, что Эйзенхауэр вряд ли имел возможность реализовать этот замысел. Когда двенадцатого апреля тысяча девятьсот сорок пятого года Франклин Рузвельт умер и президентом Соединенных Штатов Америки стал Гарри Трумен, Черчилль счел, что у него появились дополнительные шансы для осуществления своих замыслов. Впоследствии он рассказал в мемуарах, что еще до того, как кончилась война, и в то время, когда немцы сдавались сотнями тысяч, а наши улицы были заполнены ликующими толпами, я направил Монтгомери, командующему английскими войсками в Западной Европе, телеграмму, предписывая тщательно собирать и складывать германское оружие, чтобы его легко можно было снова раздать германским солдатам. с которыми нам пришлось бы сотрудничать, если бы советское наступление продолжалось. Это откровенное признание того факта, что на заключительном этапе войны Черчилль готов был вступить в союз с недобитыми нацистами и вместе с ними повернуть оружие против своего союзника. «Если бы это произошло, — пишет Дзелепи, — Третья мировая война последовала бы за второй без всякого перерыва. Воюющие стороны поменялись баррелями и союзами, явив миру эффектное зрелище. И гигантская борьба против гитлеровского чудовища, чуть было не повергшего Европу в нацистское варварство, была бы сведена на нет. Германия вышла бы из войны невредимой, чтобы позднее возобновить свое наступление так, словно войны и не было. Черчилль пытался договориться с американцами о том, чтобы вместе с ними заключить сепаратное, без участия СССР, перемирие с Германией. Американское правительство не пошло на это. В досье, которое американский комитет начальников штабов подготовил для делегации США на берлинской конференции, был помещен документ, который гласил, что к концу войны наблюдается феноменальный рост мощи Советского Союза. Исследовательно в случае конфликта между Англией и СССР разница в военных силах, которые они выставят на континенте Европы, будет в нынешних условиях такова, что ее не сможет преодолеть наше вмешательство на стороне Англии. С учетом военных факторов, людских ресурсов, географических условий и особенно нашей способности перебросить силы через океан и развернуть их на континенте, мы сможем успешно защитить Англию. Однако мы не сможем нанести поражение России. Другими словами, мы окажемся в войне, которую не сможем выиграть.